Глава 64. Моя душа, мой свет во тьме, моя истинная. И почему я не признался ей сразу? Когда она рядом, я становлюсь целым, мне больше ничего не нужно, лишь бы она была со мной. Она мой якорь, моя вселенная. Я готов поклоняться ей. Как дурак, улыбаюсь Анне, сканируя ее состояние взглядом и, как результат, пропускаю удар от Ларса. «А теперь ты полежи и отдохни», — зло произносит он. «Нет, что ты? Зачем ты?» — к нам подбегает Анна. «Он ведь тебя не бил!» «Это сейчас не бил, не успел, на тебя отвлекся. Кстати, не знал, что оборотни при виде истины превращаются в безмозглых неандертальцев». «Довольно забавное зрелище», — усмехается Ларс. «Ничего, я ему еще отомщу. Зато Анна склоняется надо мной и вовсю воркует. Приятно до обалдения. Мне сразу хочется сказаться больным подольше, чтобы моей сиделкой была непременно Анна, лишь она, и никого больше рядом в радиусе 20 километров». «С ума сошла?» — кричит вдруг Ларс и не даёт Анне меня поднять. «Мой врач, конечно, хорош, но тебе еще восстанавливаться и восстанавливаться после голода, обезвоживания и избиения. Ах да, еще твой организм провел ночь в сырости и холоде рядом с крысами, если ты помнишь», произносит Ларс с особой интонацией в голосе. «Я сразу понимаю, к чему эти детали, а вот Анна нет». «Всё я помню. Мог бы и не озвучивать лишний раз», — отвечает она раздражённо. «Это он для меня». Открываю глаза и поднимаюсь на ноги, следом помогая подняться Яне. чтобы моя совесть заработала, чтобы несчастного и больного из себя не строил рядом с тобой. И он прав. Как мне не горько это признавать? «Да нет, мне и впрямь уже хорошо». «Я даже поела куриный бульон. Спасибо, Ларсу!» Отводит глаза Анна. «Спасибо, Ларсу!» «Твою мать!» «А ведь и впрямь спасибо, Ларсу!» Злюсь про себя. «Ты не виноват. Они не могли меня продать тебе. Выбрали его, раз Сергей не взял!» Добавляет Анна будничным тоном, как будто догадывается о моих душевных терзаниях. «Не знаю...» Возможно, тебе стоит вернуть Ларсу деньги, и, быть может, мы разведемся, А, Ларс? поворачивается она к нему. Пока ты ведешь себя нормально, Аарон, возвращает свой взгляд мне. Ты как раз сможешь искупить вину, если ее чувствуешь. Ты ведь обещал мне свободу. Так помоги прямо сейчас делом. Я уже устала быть гостьей. В чужих домах. Вот тебе и радость от встречи. Я так мечтала обнять Анну, сжать ее в своих объятиях, поцеловать в конце концов. Она уже расставила свои приоритеты, не в мою пользу. Конечно, разведемся. Прямо сейчас этим займемся. Идем в мой кабинет. Произносит Ларс, адресуя мне свою очередную усмешку. «Не волнуйся. Я прослежу, чтобы этот любитель подвалов тебя больше никуда не заточил. Позабочусь о тебе, даже будучи твоим бывшим мужем». Снова он об этих подвалах. Мои руки сами собой сжимаются в кулаке. «Я должен ударить этого урода. Просто обязан». Больно у него довольное лицо. «Кто любитель подвалов?» Анна, не хмурится. «Ты о чем? Аран всегда вел себя со мной уважительно, в отличие от тебя. Или ты держал убитую девушку в подвале?» «Это она уже мне». «Что?» — спотыкаюсь от неожиданности. «Ты о какой девушке?» — медленно переспрашиваю, уже догадываясь, о ком речь. «Сестре Светланы и невесте Михаила», — отвечает Анна спокойно внимательно всматриваясь в мое лицо. «Они мне рассказали причины своей ненависти к тебе, без деталей. Ты не думай. Сначала я не хотела поднимать эту тему, но я считаю, что имею право знать, за что мстили тебе через меня. Отвратительная, кстати, идея, но да, это нужно поскорее пережить и забыть». Делаю глубокий вдох и лишь потом отвечаю. В глазах Анны плещется спокойное равнодушие, и это пугает. Я никогда не держал никаких девушек в подвалах. Я не понимаю, откуда пошла эта сплетня. Но девушку я действительно убил. Это было сделано непреднамеренно. Практически несчастный случай. Но я никогда не снимал с себя ответственность за это. Произношу твердо. Я знала. «Ты хороший оборотень!» Анна улыбается мне одними уголками рта. «Спасибо, что рассказал. Я не держу на тебя зла, на вас двоих не держу!» Добавляет она, вновь переводя взгляд на Ларса. «Но очень прошу, освободите меня от обязательств, отдайте мне мое, и я наконец-то уеду, далеко-далеко!» Затеряюсь среди таких же людей, как и я. Это единственное мое желание. Звучит мой приговор.